«Тогда побыстрее! Мне уже дышать нечем!» — выдавил Гарри, борясь со стеблем, обвившимся вокруг его груди. «Дьявольские селки! Дьявольские селки!» — напряженно повторяла Гермиона, наморщив лоб. «Что там говорила профессор Спраут? Это растение любит мрак и влажность. Так разведи огонь!» — крикнул Гарри, задыхаясь. «Да, разумеется!» «Но что мне поджечь? Я нигде не вижу ничего деревянного, честное слово!» В голосе Гермиона слышалось отчаяние, она нервно заламывала руки. «Ты с ума сошла?» — проревел Гарри. «Ты волшебница или нет?» «Ой, верно!» — Гермиона выхватила волшебную палочку И взмахнуло ей что-то шепча. Из палочки вырвалось синее пламя, такое же, как тогда, когда она подпалила на матче по Квиддичу одежду Снейпа. Буквально через секунду Рон и Гарри почувствовали, как слабеют объятия стеблей, растение стремилось уползти подальше от света и тепла, судорожно извиваясь и вращаясь, обхватившие их отростки поспешно размотались и, наконец, исчезли. «Как хорошо, что ты была внимательна на занятиях по гербологии Гермиона!» — произнес Гарри, утирая пот с лица. «Ага!» — поддакнул Рон. «И как хорошо, что Гарри не потерял голову в минуту опасности!» «На что мне поджечь? Я не вижу ничего деревянного, честное слово!» — передразнил он Гермиону. «Пошли!» Гарри махнул рукой в сторону каменного прохода, единственного, который вел отсюда. Все, что они слышали, кроме своих шагов, разумеется, были капли воды, падающие со стен. Коридор резко пошел вниз, и Гарри вспомнил банк «Гринготс». Сердце его сжалось, когда в памяти всплыли слова Хагрида о том, что, по слухам, сейфы в банке охраняют драконы. Возможно, так было и в этом месте, очень похожем на банковское подземелье. А что, если они встретят дракона? Большого взрослого дракона. Хотя, признаться, и Норберта было бы достаточно. — Слушайте, — прошептал Рон. Гарри прислушался. Откуда-то сверху доносилось мягкое шуршание и тихий звон. — Думаешь, это привидение? — спросил он Рона. — Не знаю. Рон пожал плечами. Ну, — Вообще, похоже на крылья. Гарри задумался. — Там впереди свет. И я вижу, что там что-то движется, — наконец произнес он. И чем бы это ни оказалось... У нас ведь нет другого выхода. Они дошли до конца коридора и очутились у входа в ярко освещенный зал с высоким изогнутым дугой потолком. Зал был полон порхающих и кружащихся птиц, маленьких и ярких, как драгоценные камни. На другой стороне зала виднелась тяжелая деревянная дверь. — Думаешь, они нападут на нас, если мы попытаемся пройти через зал? — спросил Рон. Возможно. Гарри задумался. На вид они не особенно опасны. Но если нападут все разом... Ну что ж, другого пути нет. Я попробую. Гарри шумно втянул в себя воздух, закрыл голову руками и метнулся к двери. Он был готов к тому, что в любой мгновение в него вонзятся острые клювы и когти, но этого не произошло. Гарри добежал до двери и схватился за ручку. Дверь была заперта. Убедившись, что птицы не опасны, Гарри повернулся к Рону и Гермионе и махнул рукой. Они дружно тянули дверь на себя и толкали ее плечами, но даже втроем не смогли ее открыть. Не помогло даже заклинание Аллахамора, которое несколько раз произнесла Гермиона. И что теперь? поинтересовался Рон. «Эти птицы! Они не могут быть здесь просто так для украшения!» Глубокомысленно заметила Гермиона. Они подняли голову, разглядывая порхающих у них над головами птиц, ярких, блестящих. «Блестящих? Это не птицы!» — внезапно крикнул Гарри. «Это ключи! Крылатые ключи!» Присмотритесь повнимательнее, сами увидите, это ключи. А значит...» Гарри огляделся по сторонам. «Ну, конечно, глядите!» — воскликнул он. «Метлы! Мы должны поймать нужный ключ!» «Но их здесь сотни!» — ужаснулась Гермиона. Рон наклонился к двери, изучая замок. «Нам нужен большой старинный ключ, скорее всего, серебряный» такой же, как дверная ручка. Они быстро оседлали метлы и поднялись в воздух сквозь облака ключей. Сначала они пытались на обум ухватить то, что им нужно, но заколдованные ключи уворачивались, резко пикируя или набирая высоту, так что казалось, что поймать их просто невозможно. Однако Гарри не зря стал самым молодым ловцом за последние сто лет. У него был дар замечать вещи, которых не замечают другие Покружив несколько минут в водовороте из разноцветных перьев, он заметил огромный серебряный ключ с помятым крылом. Похоже было, что его совсем недавно уже ловили и с силой всовывали в замок. «Вот он!» — крикнул Гарри, обращаясь к остальным. «Этот большой! Вот здесь! Нет, вон там! С яркими голубыми крыльями! Одно крыло помято!» Рон устремился туда, куда указывал Гарри, врезался в поток и чуть не свалился с метлы. «Нам надо окружить его!» — прокричал Гарри, не выпуская ключ из виду. «Рон, ты заходи сверху, а ты, Гермиона, оставайся внизу и помешай ему спуститься, а я попробую его схватить. Готовы? Начали!» Рон поднялся вверх, Гермиона рванулась вниз, ключ ускользнул от них обоих, метнувшись в сторону, и Гарри устремился за ним, вытянутой рукой прижав его к стене. Раздался неприятный хруст, который заглушил восторженные возгласы Гермионы и Рона. Они поспешно приземлились, и Гарри метнулся к двери, чувствуя, как ключ пытается вырваться из его руки. «Выгоните его с поля, судья!» — вопил с трибуны так и не успокоившийся Дин Томас. «Красную карточку ему!» «Дин, ты, наверное, забыл, что ты не на своем любимом футболе!» — напомнил ему Рон. «В Квидичи не удаляют с поля!» «Да, кстати, а что такое красная карточка?» К удивлению Рона Хагрид занял сторону Дина. Значит, им надо правила менять, ведь этот Флинт запросто мог Гарри на землю сбить. Комментатор Ли Джордан, прекрасно зная, что обязан быть беспристрастным, все же не удержался от того, чтобы обозначить свою позицию. Итак, после очевидного, намеренного и потому нечестного и отвратительного нарушения Джордан прорычала профессор МакГонагал. «Я хотел сказать, — поправился Джордан, — после этого явного и омерзительного, запрещенного приема, Джордан, я вас предупреждаю». «Хорошо, хорошо». Итак, Флинт едва не убил ловца команды Гриффиндор Гарри Поттера, но, вне всякого сомнения, такое может случиться с каждым. В словах Джордана сквозила неприкрытая ирония, Но тут профессор МакГонагал ничего не могла поделать. Гриффиндор исполняет штрафной удар, мяч у спиннет, она делает передачу назад, мяч по-прежнему у Гриффиндор, и... Все началось в тот момент, когда Гарри уклонялся от очередного бладжера со страшным свистом, пронесшегося в опасной близости от его головы. Внезапно его метла резко накренилась вниз и сильно завибрировала. Гарри показалось, что он сейчас упадет и разобьется, но он удержался, крепко вцепившись в метлу руками и стиснув ее коленями. Он в жизни не испытывал такого ощущения беспомощности и растерянности. Ему удалось выровнять метлу, но несколько секунд спустя все повторилось». Казалось, что метла хочет сбросить его. Гарри понимал, что «Нимбусы-2000» не принимают внезапных решений относительно того, чтобы сбросить на землю своего седока, но, тем не менее, это происходило».